Глава 19. Аш обернулся к толпе, которая провожала его у люлюканьем и громкими криками, и поднял вверх массивный меч. На вытянутой руке вдоль свены и бугрились мышцы. Сталь полыхнула огненными бликами, отражаясь в его зрачках. Как всегда, все громко скандировали его имя. Они ждали победы и не сомневались, что Аш её добудет для них. Все понимали, что значит пресединённые к огням северной земли. Подобные бои проводились довольно редко. Последний из них состоялся около 500 лет назад при смене власти. Много воинов полегло тогда, но умереть на арене, не менее достойно, чем в бою, защищая честь своего повелителя или добывая ценный приз за победу. Бои его воинов редкое зрелище по сравнению с боями рабов. Асмодей хитёр, как лиса. Он знал, чем умаслить отца. Боив его честь притом не на территории огня мая, баи, где победа принесёт победителю присоединение северных земель, именно старую северную крепость и окрестности. Стратегически интересная территория, если заняться её застройкой, то дорога в каждый из городов будет пролегать через крепость. Это выгодно как с военной точки зрения, так и с торговой. При междуусобной войне, если такая когда-либо разразится, Северная крепость будет служить границей между всеми государствами, так как находится на высоте. Она может отрезать любой из них от внешнего мира. Кроме того, если верить Сиасмилу, то именно за северной крепостью глубоко в недрах земли есть еще один рудник голубого хрусталя. Состязания будут не на жизнь, а на смерть. Аш пропустил последние бои. Тогда еще был жив Лютер, и они несли дозор у границы с Тартасом. В тех состязаниях о Смадей за гробастл шахты на Йоге огня мая, то были времена, когда эльфы только захватили скалы и близлежащие земли. Ашу удалось отбить вся территории, кроме самой скалы. Они оттеснили эльфов в пещеры и леса, вынудили прятаться и дохнуть с голода, но не победили. В тех боях погиб Лютер, и отец провозгласил Аша полководцем. Подвесной мост с грохотом опустился над рвом с огненной лавой, и клубы серые ударили смрадом в ноздри. Аж придирал коня и оглянулся назад, сдвинув брови, поискал в толпе шели. Увидел, усмехнулся и пришпорил коня. Да, она поедет с ним и плевать на удивлённое лицо Ибрагима, на острый взгляд Фиена и истерику Миены. Болезненно поморщился при мысли о жене, Последнее время она действовала ему на нервы всё больше и больше. С какой-то навязчивой неприязнью его раздражал даже её запах. Слишком много взяла на себя и при этом не выполнила своего предназначения. На кой дьявол ему жена, которая не понесла за столетие? Раньше он не задумывался об этом. Ему не нужны были наследники. Зачем? Можно править и самому, умирать никто не собирался. Но терпеть выходки этой склочной суки он больше не намерен, как и трахать её. Или она смирится, или её ждёт участь жены Руаха Эша. До Северной крепости сутки в пути, если погода снова не испортится. Пока что не появились предвестники бури или ливня, но в Миндемае всё менялось со скоростью света. Фиен поравнялся с Ашем и протянул ему флягу с Чинтьемом, но демон отмахнулся и сильнее пришпорил коня. «Асмадэ сделает всё, чтобы мы проиграли эти бои». Фиен сунул флягу за пояс и нагнал повелителя. Аж смотрел вдаль, слегка прищурившись. «И не только он. Каждый из моих любимых братцев сделает всё возможное для победы». Демон усмехнулся. «Распушить хвост перед отцом и вывалить другого в грязи. Этого никто не упустит. Наша иерархия шаткая. Тебе ли не знать? Плевать, кто старше и кто младше». Главное, кто сильнее. Северная крепость должна стать нашей, особенно учитывая лазутчиков. Резко повернулся к Фиену, чьи головы я до сих пор не получил. Инкуп невольно выпрямился в седле, улавливая нотки гнева, и чувствую, как вдоль позвоночника ползут мурашки. Этот страх оставался всегда, за столько лет никуда не делся. Вы получите их, повелитель, когда мы вернёмся с победой. Очень на это надеюсь, Фиен. Отряд оставил огнимый. Дозор справится в любой ситуации, мой господин. Это лучшие демоны войны, как и в нашем отряде. Местность быстро сменяла ландшафт. Мёрзлая земля огнимая перешла в зубучие пески. Копыта лошадей вязли в них, и отряд замедлил ход. Дымка утреннего тумана клубилась по крупинкам красного песка, и ветер закручивал пыль в маленькие смерчи. Все ваши воины отличаются тем, что готовы сдохнуть за вас и не раз доказывали это в бою. Одной жажды власти ничтожно мало. Никто из демонов не может похвастать фанатичной преданностью своих солдат. Наш мир держится именно на власти Фиен. Кто сильнее, тот и диктует правила, держит за яйца всех остальных и предан и тому, кто спустит шкуру и не пожалеет, предан и тому, кого смертельно боятся. Фиен не стал спорить. но он прекрасно знал, что все воины Аша готовы за него умереть, и не только из-за страха или собственной выгоды. В Аша верят. Они идут за ним, потому что чувствуют в нем этот дух предводителя, сильного хищника, божака. Верят в него. Есть еще что-то, из-за чего все слепо преданы байстрюку. Аша никогда не бросит. Он дорожит каждым из них. «Почему старая ведьма поехала с нами?» сменил тему и бросил взгляд на колдунью, которая, укрывшись серым плащом, ехала рядом с Шелли. Она быстро поставит на ноги моих раненых воинов, ответил Аш, всматриваясь вдаль. Всеосмел непременно будет там, и может сделать то же самое. Быстрый взгляд на Инкуба и снова вдаль. Только пальцы в кожаных ремнях сильнее сжали поводье. Фиен смотрел на повелителя. Лицо Аша оставалось бесстрастным. Но Энкуб слишком хорошо его знал, чтобы не видеть признаки гнева и беспокойства. Впервые за тысячи лет Аш не остановил мага, когда тот разъярённый покинул его на полдороге в Огнемай из-за девчонки. Чанкр посмел угрожать жизни Шейли и лишился расположения демона. Это шокировало, но Фиен привык называть вещи своими именами. Ся Смил больше не внушает доверия и Аш подстраховался, взяв с собой старую ведьму. Скоро стал бы пыли достигнут высоты нескольких метров. Отряд слишком растянулся, мой господин. Гуляющие смерчи могут обрушиться неожиданно. Лучше держаться рядом. Аш невольно обернулся назад, снова выискивая её взглядом. Это происходило помимо его воли, нужно видеть необходимо, хотя и прекрасно чувствовал её присутствие. Уже лучше держаться в седле. Прямая спина, пряди серебристых волос выбились из подкапишона. Гордо вздёрнутый острый подбородок, непокорная, страптивая. Захотелось, чтобы она ехала рядом, бок о бок, чтобы чувствовать её ближе, вдыхать запах и слышать, как бьётся её сердце. Повернулся к Фиону. Не поднимутся, ветер слишком слаб. Что с дорогой? Пусть несколько воинов поедут вперёд проверить путь через валуны. Там могут скрываться эльфийские ловушки. Я сам проверю. Нет, пусть Сибирь возьмёт с собой двоих рабов и исследует местность. Аш натянул поводье и развернул коня. Стоять всем на месте, дальше только после разведки. Я сжимала пальцами поводье и смотрела вдаль. Не знала, радоваться мне или быть в отчаянии из-за того, что Аш взял с собой, но в любом случае, в огниме я оставаться не хотела. Меня пугала обычай дворца. Я там чувствовала себя чужой. И как сказала мне Веда, лучше находиться рядом с ним, чем быть вдалике. Впрочем, я и не могу быть далеко от него. Моя метка не позволит. Думал ли он именно об этом, когда приказал мне собираться или просто хотел, чтобы я была рядом? Но суть это не меняла. Во дворце меня ненавидели, и я чувствовала это кожей, каждый их взгляд, каждое слово мне в спину. Ибрагим не оставлял меня без охраны ни на минуту. И думал я не пойму этого, а я всё понимала. В змеином логове меня не приняли и никогда не примут. Мягкие перчатки из тёплой шерсти грели мне пальцы и по воде не натирали кожу. В новой одежде я больше не мёрзла. Сейчас я оглядывалась по сторонам, чувствуя, как от созерцаний ландшафтов Мендемая по телу проходит дрожь ужаса. Никогда не думала, что природа может настолько пугать и давить на психику. Мендемай угнетал. Он словно пожирал любую радость — поглощал все положительные эмоции. Не луча света, вечные сумерки, страшные ураганы, невыносимые условия для жизни. Теперь я понимала, почему люди так быстро здесь вымирают, да и не только люди. В этом месте хозяйничает её величество смерть. Это её владение, и всё пропахло с смрадом падали, мрака и вечного ужаса. Если тебя не добьют адские твари, то своё дело сделает сама природа. Под ногами Люцифера клубился песок, сворачивался в смерчи и разбивался о мощные копыта, которые вязли в красном месиве. Я удерживала поводье и смотрела вперёд. Иногда ловила себя на том, что невольно любуюсь тем, кто возглавляет отряд. Длинные волосы демона бьют по кропу коня. Чёрный плащ развевается на ветру, а сбоку у луки седла поблёскивает смертоносный меч. На него можно смотреть часами, как на произведение дьявольского искусства. Смесь ослепительной мрачной красоты, мощной силы и смертоносного темперамента. Его стихия это седло и война, вечная дорога. Во дворце он выглядел иначе. Мне даже показалось, что на него давят стены, огнимая, как и на меня, всплеск восхищения и дикого ужаса, который он внушает одним взглядом или движением головы. Сводила меня с ума. Я не понимала, что со мной происходит. Калейдоскоп с безумно вращающимися осколками эмоций от ненависти до страсти, ужаса, паники и снова восхищения. Атряд остановился, а я продолжала смотреть, как заворожённая. Сейчас я видела его профиль очень чёткий на фоне светло-серого неба, идеальный. Широкий скул, ровный нос, чувственные губы и развевающиеся чёрные волосы на ветру с поблёскивающими в них кольцами. Самые жуткие хищники завораживают намного сильнее, а ослепительно красивых, но безобидных. Нас притягивает опасность и адреналин. Гипнотизируют. А когда этот хищник красив, мы можем сойти с ума от желания приблизиться хоть на шаг. Я повернулась к Веде и вздохнула, не отрицая и не соглашаясь с ней. Хищник вечен, а я пылинка. Он взмахнёт рукой и сметет меня. даже не заметив. Что толку смотреть на красоту, которая убивает. Веда протянула руку и коснулась моих волос, поправляя их под капюшон. Твоя красота ломает даже хищника, девочка, ставит его на колени. Почувствуй власть. Ни один дикий зверь не устоит перед лаской. Зверь раздирает на части то, что ему так нравится. Его желание означает боль и смерть. Если добыче бояться, да, Не будь добычей. А кем мне быть? тихо спросила я. Любей зверь, он почувствует это. Послышался голос Тиберия, и я отвернулась от колдуни, чувствуя, как от её светлых глаз по телу пошли мурашки. Всё чисто, двигаемся дальше. Аж бросил на меня взгляд и пришпорил коня. Отряд последовал за ним. Я так ничего не ответила Веде, но её слова пульсировали в висках. Люби зверь. Он почувствует это. Стало труднее дышать, а сердце забилось чуть быстрее. Возможно, я задавала себе этот вопрос тысячи раз: что я чувствую к своему мучителю, хозяину, полочу жестокому любовнику? Я гнала этот ответ прочь после того, что он сделал со мной. Но ведь это ничего не меняло. Себе я могу не лгать. Я люблю это чудовище.